Театральное передевание номер один. Мы уже говорили, что в конце 1817 года Пушкин заболел, истощив запас энергии. Необходимо было договориться со своим организмом и перезагрузиться, что Александр и сделал, закрывшись в своей тихой, окно во двор, комнатке у калинки на моста. Он читал, лежа в постели, только что вышедшие восемь томов истории государства российского. Николая Михайловича Карамзина, а в перерывах между томами брался за Руслана с Людмилой. Руслану и Людмиле нравилось, когда за них брался Пушкин. Тут-то к больному и прорвалась Елизавета Шотшедель в костюме гусара. Елизавета шла по стопам Надежды Алексеевны Дуровой, черновой с которой Пушкин будет активно сотрудничать как редактор журнала «Современник». Сначала в августе 1835 года поэт напишет ей письмо с заманчивым предложением «Издать записки о 1812 году. Цену назначьте сами». А затем, познакомившись летом 1836 года с ней лично, повезет ее обедать на Каменный остров.